Страница 240, письмо 190, Софья Андреевне Толстой. 1892 год, февраля 22-го, Бегичевка. Жили мы в продолжении этих метелей, в совершенном уединении, и в тишине. Вчера 27-го поехал я опять в Рожню, Таня знает, Верхом, но опять не доехал. Намело снегу, горы и дорог нет нигде. Был в колодезях и другой деревне, о дровах и приютах для детей. Потом ковал с мужиками и приехал домой в пять. Дома нашел Боротынскую с письмом шведа. Тотчас же после приехал Высоцкий, приятель Владимирова. Потом к вечеру два брата Алюхины. Из Полтавы, Скороходов и Сукачев, их товарищ. Примечание первое. «Всем порознь, я очень рад, но...» Все вдруг слишком много. Нынче Высоцкий уезжает и везет это письмо. Скороходов с Сукачевым поедут в Куркино к лошадям. Митрофан Алюхин поедет с Пушей в Орловку на выдачу и с тем, чтобы заведовать орловскими столовыми и вести у нас всю бухгалтерию, чего он мастер. Он очень симпатичен, не похож на Аркадия. Теперь о хлебе. В последнем письме я помнится объяснил тебе, что значит то, что Колечка... Принял заказ на двадцать вагона. А я не понимал, что это значит. Так все прекрасно. Пускай он закупает, только не знаю, есть ли у него свидетельства. Он пишет нынче, присылая подробный отчет, что ему нужны 24 свидетельства. Примечание второе. Выслала ты их ему. Если нет, то вышли. Если можешь или добудь, ты, Таня и вышли. Вам из Москвы удобнее скорее списаться с губернаторами, и Колечке подтверди, чтобы он закупал, если есть время. О гроте я писал, а он еще пишет письмо и присылает гектографическое заявление для отправки в газеты и журналы. Я все подписал и отправляю. Примечание третье. Ради Бога, милый друг, не беспокойся ты об этом. Я по письму милой Александры Андреевны вижу, что у них тон тот, что я в чем-то променился, и мне надо перед кем-то оправдываться. Этот тон надо не допускать. Примечание четвертое. Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам. Уж двенадцать лет и пишу не нечаянно, а сознательно. И не только оправдываться в этом не намерен, но надеюсь, что те, которые желают, чтобы я оправдывался, постараются хоть не оправдаться, а очиститься от того, в чем не я вся жизнь их обвиняет. В частном же этом случае происходит следующее. Правительство устраивает цензуру, нелепую, беззаконную, мешающую появляться мыслям людей в их настоящем свете, невольно происходит то, что вещи эти в искаженном виде появляются за границей. Правительство приходит в волнение, вместо того, чтобы открыто, честно разобрать дело, опять прячется за цензурой, вместе с чем-то обижается и позволяет себе обвинять еще других, а не себя». То же, что я писал в статье о голоде, есть часть того, что я двенадцать лет на все лады пишу и говорю, и буду говорить до самой смерти, и что говорит со мной все, что есть просвещенного и честного во всем мире, что говорит сердце каждого неиспорченного человека, и что говорит христианство, которое исповедуют те, которые ужасаются. Пожалуйста, не принимай тона обвинений. Это совершенная перестановка королей. Можно молчать, если же не молчать, то можно только обвинять не московские ведомости, которые вовсе не интересны и не людей, а те условия жизни, при которых возможно все то, что возможно у нас. Я давно тебе хотел написать это, и нынче рано утром свежей головой высказываю то, что думаю об этом. Заметь при этом, что есть мои писания в десяти тысяч экземплярах на разных языках, в которых изложены мои взгляды. И вдруг по каким-то таинственным письмам, появившимся в английских газетах, все вдруг поняли, что я за птица. Ведь это смешно. Только те невежественные люди, из которых самые невежественные, это те, что составляют двор, могут не знать того, что я писал, и думать, что такие взгляды, как мои, могут в один день вдруг перемениться и сделаться революционными». «Все это смешно, и рассуждать с такими людьми для меня и унизительно, и оскорбительно. «Боюсь, что ты будешь бронить меня за эти речи, милый друг, и обвинять в гордости, но это будет несправедливо. «Не гордость, а тем основы христианства, которыми я живу, не могут подгибаться по требованию нехристианских людей, и отстаиваю не себя». Я оскорбляюсь не за себя, а за те основы, которыми я живу. Пишу же заявление и подписал, потому что, как справедливо пишет милый Грот, истину всегда нужно восстановить, если это нужно. Те же, которые рвут портреты, совершенно напрасно их имели. Примечание пятое. Вот как я разболтался на дощаг и боюсь, что не отвечу на что-нибудь существенное и не скажу, что нужно. Если так, напишу послезавтра в Чернаву. Получил Ивана Александровича письмо Леве и прочел его. Примечание шестое. Из него понял отчасти их там работу. Пошу буду направлять к нему. Целую его, Таню. Нынче надеюсь получить о ней известие. Богоявленский ужасно слаб, но не хуже. Спасибо милому Ванечке. Надеюсь, что его болезнь прошла. Иначе бы ты написала. Екатерина Ивановна отправляется к Стебуту. Целую тебя крепко, Лев Толстой. Примечание седьмое. Примечание. Первое. Письмо Ионаса Стадлинга, шведского писателя и путешественника, от конца февраля 1892 года, неизвестно. Второе. Письмо Николая Геа Сына от 16 февраля. Третье. Смотри письмо 188 и примечание четвертое к нему. 4. Письмо от 19 февраля Александры Андреевны Толстой, адресованное Софье Андреевны Толстой, где она намекала, что в высших сферах ждут от Толстого опровержения, которое он должен был послать для опубликования в английской печати. Пятое Софья Андреевна Толстая в письме 22 февраля писала «Тут говорят, что расстроенная молодежь, усомнившаяся в тебе, рвет твои портреты и так далее». Шестое. Письмо Стибута Льву Толстому неизвестно. И седьмое. Екатерина Ивановна Боротынская. Конец примечаний.